служили бы первым свидетельством ее плохой квалификации. В голове у нее путалось это заявление, которое могло сейчас получиться только наглядной, выложенный на чистый лист демонстрации ее постыдной слабости и трудовой договор, который, видимо, предстояло подписывать отдельно. Директор молчал с издевательским терпением, улыбаясь одними щеками, на которых сделалось заметно похожее на занозы Непробритая щетина. Именно отвращение к себе, а не только простая мысль, что бояться при пенсии отчима в сущности нечего, решила для Марины ее ближайшую судьбу. Интуитивно она поняла, чего нельзя ни в коем случае делать в этом кабинете и знала, что именно это и сделает в самый ближайший момент. Оттолкнувшись сапогами от коврового покрытия, с треском зацепившегося за острый каблук, Марина на вильнувшем стуле вдруг оказалась точно напротив директора, даже не подумавшего подобрать под столом свои короткие ноги без туфель по обезьяне державшейся за перекладину. Теперь Марина сидела, загораживая директору входную дверь, и получилось так, будто они внезапно поменялись местами, Более того, хозяин кабинета и положение оказался вдруг припертым к стене и рисовался на ней отчетливо, будто на экране кинотеатра. «Это еще что за тет-а-тет?» -тет — раздраженно произнес директор, которому это новое положение совсем не понравилось. «Мы с вами сейчас не в кафе». «Меня не интересует ваш договор», — сказала Марина, чувствуя, что кабинет совсем содержимым медленно заваливается на бок в сторону высокого окна, потянувшего солнечный свет наискось по серому ковру. — Побежите жаловаться Шишкову? — поинтересовался директор, проворно прихлопнув заскользивший листок и покатившийся со стрекотом граненый карандаш. — Передайте профессору, — отчетливо произнесла Марина, чувствуя плавный крен у себя в голове что мне надоело прикрывать его уважаемую задницу. Пусть он теперь использует вашего близкого человека, а мне все равно. Передайте ему, что он козел и негодяй. Кто-нибудь другой на месте Марины символически швыряя партийный билет наговорил бы в свое удовольствие существенно больше язвительных слов. Но для нее и это было слишком... Ноги у нее подкашивались. Ей надо было выйти из кабинета и не ужаснуться. «Эй!» — окликнул ее вскочивший, судя по уекнувшему креслу, явно обеспокоенный директор. Видно, до него дошло, что это Марина Борисовна. Начиная его безобразными словами, которые так или иначе надо передать Шишкову, неожиданно ставит его под удар профессорских амбиций чьи пределы директору неизвестны. Однако Марина не остановилась, только снова зацепилась каблуком, выдрав из синтетической кудряшки какие-то белые нитки. На что это было похоже? На то, как она студенткой входила в аудиторию, разминувшись с божественным Климовым, сбегающим с лекций, и видела перед собой ненужные лица, да пресный воздух пустоты, Только теперь Марина не могла вернуться и догнать уходящую любовь. Пустота перед ней была бесконечна, в нее предстояло только углубляться, преодолевая знакомое сопротивление пространства.